136. Осознать и сохранить юность Духа — большое достижение. Говорят, Дух молодой или старый, но в физическом смысле Дух никогда не стареет. Дух вечно юм. Знаем глубоких старцев, сохранивших эту светоносную юность Духа. Знаем молодых, но с старостью, утерявших нить Духа, вернее, утративших духовный контакт. Некоторые люди чуют, что внутренне они не стареют, что жизнь в них кипит. Им даже странно, что седые волосы и морщины говорят им о старости. Но это старость физического тела. Дух вечно юн и никогда не стареет. Если это осознать и перенести бытие в область духа, то они старость, и даже смерть уже не отнимут ликующие радости победы над старостью и смертью.